МАРИЙСКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ БАБИН СЫН Жили-поживали царь с царицей. И все бы хорошо, да детей у них не было. А уж так ребеночка хочется. Да хоть бы найти где, говорит однажды царица. Только вышла на крыльцо, глядь, мальчик лежит. Обрадовалась, принесла домой. А как назвать ребенка? «Коль ты нашла его, — говорит царь, — так и назовем, — бабин сын». Любознательным рос, сынок. Все газеты и журналы, какие в царстве нашлись, прочел, да до и иностранных добрался. Вычитал он однажды, что есть где на свете гусли-самогуды, и захотелось ему эти гусли у себя иметь. Вот и говорит он отцу. «Собирай меня в дорогу, поеду за гуслями-самогудами». Купи коня, да палецу покрепче, прикажи выковать. Не езди, советует отец. Пропадешь. Уж сколько добрых молодцев за этими гуслями уехало, да никто еще не возвращался. Все равно поеду. Делать нечего. Купил отец коня на базаре, приобрел 25-пудовую палицу. Ладно ли, спрашивает. Сейчас проверим. Нажал сын пальцем на спину коню, конь и присел. Не годится. «Покупай другого!» Купил царь другого коня. Сел бабин сын на него, сдавил коленями, конь зашатался. «И этот не годится!» Нашли, наконец, подходящего коня. Сел бабин сын на него, взял палицу, взял все сотоварищи двух солдат и поехал в путь-дорогу. Долго ли, коротко ли ехали путники, только выезжают за большой заливной угол. Смотрят, мост стоит через речку. Широкий, крепкий, хоть езжай на двух шестерках лошадей в раз. Подивились, поехали дальше. И версты не отъехали, как увидели красивый дом. Зашли. Хозяев нет, а тепло в нем. Печь протоплена, кушанья разные приготовлены. В шкафу вина стоят заморские. Вот бабин сын и говорит. «Поживем здесь, попьем, поедим, хозяев дождемся. Коль добрые хозяева, зайду и и питье сполна расплатимся». Попили, поели, а тут и вечер наступил. Тревожно стало. Вдруг хозяева ночью вернутся. Решили выставить на мосту караул. Ушел караульный, а бабину сыну не спится. Прихватил он палицу и отправился на мост. Видит, спит караульный в кустах. Только не стал он его будить, а лег поперек моста. Палицу под голову положил. В полночь слышит шум, гром. Кто-то едет на тройке. «Не доезжая девяти сажен, пали лошади на колени, а их седок и спрашивает. «Что с вами, лошадки? Вокруг света обижали, ни разу не споткнулись, а у самого дома пали на колени. «Не проехать нам, поперек моста человек лежит», — отвечают лошади. «Уж не бабин ли сын к нам пожаловал? Вставай, бабин сын, с миром ли, с войной ли пожаловал? Со всякой нечистью не мирюсь», — отвечает бабин сын, — «будем биться». Съехались, схватились. Ударил бабин сын полуночного гостя и тот и рассыпался. Спихнул он останки в воду, да спать пошел. Утром спрашивает караульного. Тихо ли на мосту было? Спокойно ли? Тихо, спокойно, отвечает солдат. Всю ночь перил просидел, глаз не смыкал. Ни птицу летучую не увидел, ни зверя рыскучего не заметил. Вечером посылает бабин сын другого товарища мост сторожить, а сам идет следом. Залез тут под мост и ну пока задавать. А бабин сын опять лег поперек на И опять в полночь кто-то едет. Не доезжая шести сажен, шестерка лошадей встала, как вкопанная. «Ну что вы, лошадушки?» – спрашивает Сидор. «До дому всего ничего осталось, а вы спотыкаетесь. Не проехать нам». Поперек моста человек лежит. Неужели бабин сын нас встречает? Он самый, отвечает ему бабин сын. Жду не дождусь, когда нечистую голову снесу. Съехались противники. Ударил бабин сын палицей, Упал ночной гость. Ударил второй раз, тот и рассыпал. Спихнул он останки в воду, а сам спать пошел. Утром спрашивает товарища. Что видел, слышал? «Ничего не видел и не слышал. Всю ночь сидел, глаз не смыкая». Не стал ругать их бабин сын, а вечером наказал строго-настрого. «Коли те две ночи проспали, так уж эту не спите. Сидите за столом. Я расстелю платочек и наполню стакан водой. Предстоит мне жестокая битва. Коль вода в стакане убывать будет, а платок чернеть начнет, значит худо мне. Доливайте воду в стакан, стряхивайте черноту с платочка. Этим мне поможете». «А уж, коль я погибну, то за вашу жизнь и мухи дохлые не дам, убьет вас нечистый». Вот лег он поперек моста, караулит. В полночь подлетела девятка лошадей, в трех сажениях от моста встали лошади. возницы и спрашивает, «Что с вами, лошадушки? Весь белый свет облетели, а мостика долеть не можете? Не проехать нам, поперек моста человек лежит». «Так это бабин сын меня встречает?» «Ну так вставай, выходи. Коль с миром пришел, помиримся, а коль с войной драться будем». «Никогда не мирился с нечистыми», — отвечает бабин сын. «Я с войной пришел». Сошлись, встретились. Да силы равными оказались. Никто верх взять не может. Наконец изловчился ночной гость. Подмял бабина сына. Тот и просит его. «Когда государство воюет, то и перемирие делают. Давай отдохнем, а отдохнувши начнем снова». «Нет», — отвечает нечистый, — «не отпущу, убью тебя». Тогда и хоть сходить с товарищами проститься». «Нет, не дам, прощайся отсюда». Снял бабин сын сапог с левой ноги и бросил в сторону дома. Влетел сапог прямо в окно спальни, разбудил спавших товарищей. Глянули те, а носовой платок уже почернел с краю, и воды в стакане осталось чуть на донышке. Долили они воды, встряхнули платок, Расправили на нем складочки Тут отбросил бабин сын нечистого Ударил его со всей силы палицей и убил Тело в воду спихнул Лошадей отослал туда, откуда пришли они А сам домой направился Идет и думает А что ж нас на дальнейшем пути ждет? Пойду вперед, проверю Прошел сверсту, смотрит, стоит такой же дом Но не зашел бабин сын в него А встал под окнами и слушает И услышал разговор четырех женщин. Одна из них, младшая, видимо, и говорит. «Вот мамаша убил бабин сын наших братьев, но и ему худо будет. Пойдет он дальше за гуслями-самогудами, а я на его пути вымечу из своего живота песчаную пустыню на сто верст длиной, а за ней сделаю лужок, а на нем ручеек. Остановятся они там, я их и съем». Другая, средняя дочь, говорит. «Если это не удастся, я вымечу из чрева песок на 200 верст». «А в конце пустыни поставлю чайную. Остановится там бабин сын, я его и съем». А тут и старшая голос подает. «Я вымечу пустыню в триста верст. В конце ее поставлю чайную и пивную. Там и придет конец бабину сыну». Старуха добавляет. «Если же вы, дочки, не сможете погубить его, тут уж я догоню и проглочу бабина сына». Под утро вернулся бабин сын к товарищам и говорит им. «Пора в путь трогаться». Проехали путники немного, перед ними песчаная пустыня в 100 верст длиной раскинулась. Жара, пить хочется. Лошади в песок по колено вязнут. Еле одолели пустыню, а там увидели чудесный свежий лужок с ручейком. Бросились к нему, но бабин сын запретил им приближаться. Взял саблю и давай рубить лук и ручей крест на крест. Убил младшую дочь. А дальше опять песок, уже в 200 верст. «Одолели путники пустыню. К чайной подъезжают». «Тут бабин сын вновь выхватил саблю и принялся рубить чайную. Убил и среднюю дочь. В 300 верст песок лежит на пути. Но и его одолели путники. Вышли к чайной и пивной. Там бабин сын опять не позволил своим товарищам заходить туда. Убил он и старшую дочь. Убил и говорит. «А теперь, друзья, поскакали быстрее, не то погибнем здесь». Погнали они коней, я сзади уже голос слышится. Стой, бабин сын, все равно догоню и съем. Как не погоняли они коней, я настигла их старуха. Вот уже одного схватила. Пока ела его и водой запивала, двое других дальше ускакали. Второго схватила и съела. Бабина сына черед подходит. Погоди, кричит старуха. Дай напьюсь, тогда мигом нагоню и проглочу. Гонит бабин сын коня, уже и деревня какая-то видна, а на конце ее кузница, вся из чугуна отлитая. Только-только захлопнул бабин сын чугунные ворота, как и старуха уже здесь. «Открой, Илья Муровин!» — кричит она кузнецу. «Не то и кузницу, и всех, кто в ней проглочу единым махом!» А кузнец Илья Муровин отвечает. «Погоди, успеешь. Отдам я тебе бабина сына». «Были у кузнеца стопудовые тиски». Раскалил он их так, что близко не подойти, и кричит старухи «Эй, мать нечистой силы, суй в трубу язык, посажу я на него бабина сына». Сунула старуха язык в трубу. Кузнец схватил его щипцами и зажал в тиски. Так и сдохла нечистая. Спрашивает Илья бабина сына. «Куда путь держишь?» «Иду за гуслями самогудами». — Не достать тебе эти гусли, — говорит кузнец. — Поработай у меня три года, мы с братьями раздобудем эти гусли. А было у Ильи Муровина 11 братьев, сам двенадцатый. Отработал бабин сын три года. Вот отдает ему Илья гусли самогуды и говорит. — Можешь ехать, только остерегайся. Проедешь ты 300 верст и увидишь на лужке у дороги коровьи кишки. Будут они упрашивать, чтобы ты разрубил их. Только не поддавайся их уговорам Вот едет бабин сын путем дорогою Доехал до Лужка, а там и правда кишки лежат коровьи Все спутаны-перепутаны Говорят жалобно Пожалей, бабин сын, разруби нас А гусельки за спиной наигрывают Нет, не буду, отвечает бабин сын А гусельки играют, наигрывают Кишки еще жалобнее просят, умоляют Разруби «Эх, будь что будет!» – подумал бабин сын и разрубил кишки. Только разрубил, замолкли гусли, исчезли из котомки, будто их там и не было. Повернул бабин сын коня и поехал печальный к Илье Муровину. «Почему вернулся?» – спрашивает его Муровин. «Гусли пропали». «Говорил я тебе, не руби кишок, а ты не послушался». «Теперь трудно будет гусли вернуть. Но ничего, поищем с братьями, а и вернем гусли. Живут они неделю, две, месяц уже на исходе. Вот и говорит как-то Муровин. Нашли мы гусли, но чтобы взять их, нужно тебе жениться, а в преданное эти гусли и просить». «Вот отправились братья сватать девушку», — говорят ее отцу. «Выдашь дочку за бабина сына?» — Выдам, если сделаете все, что я прикажу. Сначала выпейте вино из сороковедерной бочки. Начали пить братья. А Илья незаметно высвистнул все вино на ветер. Говорит отцу девушки. 40 ведер одному не хватит напиться. Отдавай дочку. — Погоди, вот съешьте 40 ведер каши, отдам. Раскидал Илья по ветру всю кашу. Говорит, отдавай дочку. — Нет, — отвечает ее отец. У меня баня истоплена, три дня топил. Если сможете вымыться, так и быть, отдам. Вот подошли они к бане, а она раскалена до красна, на три трясажение не подойти. Дунул Илья, разметал жар по ветру, вымылись спокойно. Опять требует дочку. Нечего делать отцу, сыграли свадьбу. В первую ночь Илья говорит бабину сыну. Будь осторожен, положит невеста руки на тебя, умрешь. Ложатся молодые спать, а жена руки на бабина сына складывает, а руки-то тяжелые, как свинец. Задыхаться начал бабин сын, на силу выкарабкался из-под них, а Илья наблюдал за всем этим. Вот и ложится он с невестой вместо бабина сына. Только положила она на него руки, как он оттолкнул их, вскочил с кровати, схватил девушку за ноги и подвесил вниз головой. Бьет он ее плеткой, а изо рта у нее посыпались змеи, ящерицы, лягушки... Когда они вышли, легкими стали ее руки. «Теперь можешь спать», — говорит он бабину сыну. «На следующую ночь снова предупреждает. Остерегайся, если она успеет положить как следует на тебя ноги, задавит». Ложатся молодые спать. Жена ноги на бабина сына положила, еле успел выкарабкаться из-под них. А муравин тут как тут, ложится вместо друга. Только положила она на него ноги, как он вскочил, схватил ее и повесил вниз головой. Бьет плеткой, а изо рта у нее запекшаяся кровь идет кусками. Вышла тяжелая кровь. На третью ночь Муровин наказывает. Остерегайся, положит она на тебя свои груди. Если выберешься, останешься жив. Только положила она груди, так тяжело стало бабину сыну, что он еле выкрабкался из-под них. И опять Муровин ложится, отталкивает ее груди, хватает за ноги и вешает головой вниз. На сей раз изо рта ее пошло хлебное. А когда все кончилось, Муровин сказал. «Теперь она стала настоящей девушкой. Можно ничего не опасаться. Вези ее домой». Сел бабин сын на коня, впереди себя посадил жену, а между собой и ею поставил гусли самогуды. Простились молодые с братьями и поехали. Едут путем дорогой, гусельки им песни наигрывают, так и доехали Отец дома на радостях закатил пир, хорошо пили на нем, хорошо ели, а уж зажили-то молодые, и того лучше